Глава седьмая Мориган медленно прохаживалась по квартире Клио, задерживаясь то у стола со сферой, в которой искрилась душа сестры, то у шкафов, где аккуратным рядком стояли многочисленные книги. Никакой развлекательной литературы, сплошь философские труды, учебники по целительству и единственная магия, которую сестра признавала, и медицинские справочники. Клио постоянно подгоняла саму себя. Читала до поздней ночи, зубрила, экспериментировала или часами просиживала у Циури, чтобы узнать самую свежую информацию. Новые рецепты целительных зелий, последние медицинские статьи и научные дискуссии. Мориган поймала себя на мысли, что не думает о Клио как о мертвой, И не только потому, что так сильно любила сестру, что не могла смириться с ее смертью, сдаться можно лишь тогда, когда она перепробует все способы вернуть Клио. И пусть Бат не одобряет выбор дочери, Мориган пойдет до конца». Она сжала в руках медальон, вызывая в памяти образ Ника. Понадобилось время, чтобы ниточка ментальной магии дотянулась до сознания инспектора. Как только это произошло, Мориган увидела лицо бывшего друга, отгороженное от нее прозрачной стеной. «Ник, я хочу присутствовать на обследовании тела». Прежде чем принять решение о вскрытии, эксперт департамента обязан был провести полное исследование, чтобы определить возможные наложенные на тело чары. Морриган знала, что оно ничего не покажет, если даже Мертеней не дал ей ответ. Было важно помешать самому проведению вскрытия. Мориган, «Ник, я целых три года отлавливала отступников для трибунала, на который работает и твой департамент. Клео, моя сестра, просто помоги мне!» «Обещаю, что не буду путаться под ногами». Ник некоторое время молчал, испытующе глядя на нее. В любой другой ситуации он наверняка не позволил бы ей вмешиваться в расследование, но сейчас, когда дело касалось ее сестры и его подруги... «Хорошо». Из груди Мориган вырвался облегченный вздох. Портал с зеркалом она добралась до центрального квартала. Над входом в здание полицейского управления Кенгюбери висело небольшое зеркало, которое на фоне выкрашенной в песочный тон стены выглядело странно. Мориган раздраженно поморщилась. Прежде зеркалицы были исключительно ведьмами, что заглядывали в мир теней для своих собственных нужд или нужд своих клиентов. Или, как она, охотницами-наемницами, которые использовали силу зеркал для поиска отступников. Но, увы, временно меняются, а магические способности при смешении крови имеют свойство слабеть. И те зеркалицы, чьих сил не хватало для мощных чар, а простое наблюдение за миром теней выпивало массу энергии, подались в профессии, менее захватывающие и уважаемые обществом, но более безопасные. Зеркалицы стали работать на департамент и переквалифицировались в чтиц — агентов, способных считывать изображения со специальных зеркал, установленных у всех важных точек кингюбери. Чтицы и вовсе не гнушались работой охранников в различных заведениях города от баров до продуктовых магазинов. Это злило Мориган придать их науку, тонкую и сложную магию зеркальных чар. Впрочем, каждому по способностям. У входа ее ждал Николас. Темно-русые волосы вновь аккуратно уложены, сам он собран и спокоен. Держась рядом с инспектором, Мориган миновала пропускной пункт и углубилась в лабиринт коридоров. Они спускались все ниже, пока не оказались в самом тихом и спокойном месте во всем здании, в морге. Клеодна лежала на столе, такая красивая, холодная и безучастная, настоящая ледяная принцесса. Мориган, не удержавшись, провела пальцем по обескровленной коже щеки, заслужив недовольный взгляд грузного мужчины с тёмными вихрами, по всей видимости, эксперта по чарам. «Вескель — это Мориган Блэр. Мориган. «Я слышала», — сухо отозвалась она, — вскинула голову, одаривая эксперта изучающим взглядом. «Вы уже приступили?» «Нет, по просьбе Ника ждал вас», — в голосе эксперта отчетливо чувствовалось недовольство. «Что это за выскочка, которая вмешивается в рабочий процесс?» «Так я уже здесь». Но с древески расширились. Ник покачал головой, послав ему красноречивый взгляд, и эксперт предпочел оставить свои мысли при себе. Он простёр руки над телом Клео, целомудренно прикрытым простыней. Морриган успела заметить слабое свечение, охватившее его руки от запястья до кончиков ногтей, успела увидеть и сеточку паутинных чар, которые оплели тело сестры. Подобной магией она не владела, поэтому с интересом наблюдала за манипуляциями Вескеля. То тут, то там, по бледно-золотистой паутине, пробегали яркие алые всполохи. «Что они означают?» — осведомилась Морриган. Попытки воздействовать на ауру погибшей, буркнул Вескель, недовольный, что его отвлекают. Чары, проще говоря. «А вы можете их распознать?» «Могу попытаться, если ты перестанешь лезть ко мне с пустяковыми вопросами». Морриган гневно сощурила глаза, но заставила себя успокоиться. В ее интересах понять, какие чары затянули душу Клео в зеркало. Нужно узнать, кто ее убил, чтобы виновный смог сполна за это расплатиться. Вескель коснулся одного из ярко-красных сгустков. Тот, превратившись в подобие молниевой нити, послушно перекинулся на руку эксперта. В наступившей тишине Мориган отчетливо слышала стук собственного сердца. Вескель пристально вглядывался в свою ладонь, которую оплели взятые стела тела Клиочары. Всматривался очень долго, не меньше нескольких минут, прежде чем сокрушенно покачать головой. «Что это значит?» — не вытерпела Мориган. Это значит, что я впервые сталкиваюсь с подобными чарами. Точнее, я отчетливо вижу зеркальную магию. Но кроме этого, есть еще одно плетение. Похоже на типовое плетение проклятия, но и отличий немерено. Возможно, тот, кто убил твою сестру, сам был носителем проклятия. «Возможно?» — ехидно спросила Мориган, Выдохнула. «Хорошо, но что за проклятие?» Вескель снова помотал головой. «От него остался только слабый остаточный след. Звенья плетения порваны, не достает слишком многих, чтобы классифицировать проклятие. Я попытаюсь найти совпадение в базе, но шанс очень мал. С такими исходными данными — это как искать иголку в стоге сена». Морриган разочарованно прикрыла глаза. Очередное поражение. «Вы можете еще что-то узнать? Хоть что-нибудь?» Боюсь, что нет. Да вскрытия точно нет. Она быстро кивнула, взглянула на Ника. Спасибо, думаю, мне пора идти. Что-то странное отразилось в его взгляде. Разочарование. Не мог понять, почему Мориган так спокойно восприняла смерть любимой и единственной сестры, почему так холодная и сдержана. Впрочем, раскрывать карты она не спешила. Ник кивнул, но провожать ее не стал. задержался, чтобы перекинуться парой слов с Вескелем. Это было Мориган только на руку. Закрыв за собой дверь, она огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что коридор пуст, вынула из сумки зеркало и свечу, зажгла фитиль одним прикосновением и приблизила свечу к зеркалу. Спустя мгновение в нем отразился верхний план мира теней, отражение существующей реальности, в которой все тайное зачастую становилось явным. Коридор в отражении тонул... Нет, не во мраке, как показалось вначале, а в переплетающихся призрачных шлейфах, сотканных, казалось, из самой тьмы. Энергия смерти, пропитавшая холодные помещения морга, в мире теней была видна как на ладони. Мориган знала, что не добьется новых ответов на мучивший её вопрос, но сейчас дар зеркалицы нужен был ей для другого. «Кес, амуада, атраин», — прошептала она. Дунула на огонек, сравнявшийся цветом с миром теней и ставший пепельно-серым. Он не погас, напротив разгорелся с новой силой. Мориган поднесла свечу как можно ближе к зеркалу, опаляя пламенем его поверхность. Зеркальное отражение подернулось рябью, став похожим на озерную гладь. И настал тот миг, когда рука со свечой прошла сквозь зеркало. Черноволосая девушка в отражении шагнула, вставшую мягкой и податливой, как пластилин, стену. Настоящая Мориган просто исчезла. Когда Ник с Вескелем вышли из комнаты на ходу, обсуждая рисунок чар на теле Клиодны, они увидели лишь пустой коридор и стены, сокрывшие в себе Мориган Блэр. Если бы Ник, поднимаясь по лестнице, обернулся назад, он бы увидел черные глаза, глядящие ему вслед прямо из стены. Она развеяла сопровождающую ее чары полупрозрачную тены? Взаимодействие, прямой контакт с миром теней всегда сопровождался проникновением теневой магии в мир живых, лишая агентов шанса понять, что в департаменте творили черную магию пусть и самого низшего порядка. Когда Ник и Вескель скрылись, Мориган выскользнула из стены, для этого ей было достаточно просто сделать шаг вперед. Она приблизилась к столу, на котором, как прекрасная жрица, спящая безмятежным и долгим сном, лежала Клио. Поставила рядом вынутую из сумки небольшую сферу с прозрачными стенками. Сдернув с сестры простыню, отбросила в сторону. Положила руки на ледяную кожу Клио и прошептала «Эйбиас Амораи». Тело сестры растеряло все свои краски. То немногое, что оставило ей смерть, стало прозрачным, едва осязаемым, а затем распалось на мириады искр. Искры стали серебристыми бабочками, которые закружились по комнате, взбивая воздух в невидимую пену. Повинуясь воле Мориган, они выстроились в стройный ряд и серебристой лентой впорхнули в сферу. Мориган провела пальцами по прозрачным стенкам, запечатывая в ней брешь. Невольно улыбнулась, глядя на медленно кружащихся бабочек. Клия любила бабочек. Мориган как-то предложила ей коллекционировать самых красивых из них. Ответом ей был убийственный взгляд, редкий гость на милом личике сестренки и фраза «Невозможно восхищаться тем, что мертво». Клио тогда едва исполнилось двенадцать. Было лишь одно исключение из этого правила — их мать, к тому времени прочно поселившаяся в мире теней. Мориган понимала, что сильно рискует, используя запрещенную магию в здании, которое кишела агентами департамента. Как могла, она развеяла оставленный за собой призрачный след Тены? Впрочем, в этом не было особого смысла. Делом Клео занимается Ник, и когда обнаружит, что ее тело исчезло, он узнает об этом первым. Следы Стены ему не понадобятся, чтобы сложить два и два. Она беспрепятственно покинула полицейский участок. Пользоваться портал зеркалом не стало, чтобы лишний раз не попадаться в объективы зеркал агентов департамента. Придя домой, выложила на стол обе сферы. Итак. В ее руках, наконец, были две половинки одного ключа. Душа и тело — Клиодный Блэр.